Глава пятьдесят вторая. Я подскочила от того, что рядом кто-то громко рычал. «Джастис!» — прохрипела моргая. «Тихо, Рэм!» Услышала знакомый голос, с трудом соображая, что сижу на кровати за спиной Джастиса, а у двери стоит злой Рэм и рычит. «Какой кошмар!» Только кошмар не таял, и я даже не сразу сообразила, что Джастис выставил вперед руку. «Руку!» «Рэм, спокойно, это не то, что ты думаешь», — увещевал он. «Откуда ты знаешь, что я думаю?» — садил Рэм. «Пришел в себя, смотрю». «Может, успокоитесь?» — повысила голос и обхватила Джастиса со спины. «Ты обернулся!» «Вика», — охрип его голос, и горло тяжело дернулось под моими ладонями. «Тут не все рады». «Не может такого быть!» — выпустила Джастиса и посмотрела на бешеного Рэма. Его не может не радовать возможность вернуть брата. Если ты смог обернуться, то и Райн должен. У меня дрожало все внутри, но в этот абсурд я играть не собиралась. Слепому понятно, что между нами нет ничего. Да и обидно такое подозрение Да дрожи. Рэм, не глупи, я ее не трогал. Меня будто никто не слушал. «Ты спишь с ней на одной кровати», — медленно двинулся к нам Рэм. «Я обернуться не мог». поднялся Джастис навстречу. «Много ты соображал в таком состоянии?» Кто и что тут соображал, было непонятно. Рэм схватил Джастиса за горло так быстро, что я даже осознать не успела. Тот зарычал в ответ, и у меня все задрожало внутри. Находиться в эпицентре выяснения отношений двух оборотней — это как залезть в сердце грозы. «Рэм!» — Подскочила я с кровати, только голова вдруг закружилась и затошнила так, что аж перед глазами потемнело. Я пошатнулась, взмахивая руками, и тут же оказалась схваченной с двух сторон. С одной, впрочем, сразу отпустили. «Вика!» «Псих!» – застонала я. Рэм подхватил на руки и понес из комнаты по коридорам на улицу, где я и скрутилась под кустами. Так плохо мне никогда не было, но потихоньку спазмы отпускали, А вот Рэм нет. «Пусти!» — дернула раздраженно плечами. «Дурак!» «Рот закрой!» И он попытался утянуть к себе в руки, но я не далась. «Не могу! Меня снова тошнит!» Передышка и правда была недолгой, меня скрутило до слез. Неожиданно в поле мутного зрения попали босые мужские ступни, и Джастис присел рядом, протягивая Рэму чашку с кашей. «Покорми!» — полегчает. и где только взял. Ах да, мы же ходили с ним на стойку с кофе. Я еще удивилась набору для скорого завтрака рядом с кофемашиной. Ее же полощет, рычал Рэм. Я видел такую регулярно у нас в центре. Корми, настаивал Джастис дипломатично. Проморгавшись, я навела на нем резкость. Он обмотал бедра полотенцем и теперь был похож на человека, который набрал ванную и случайно захлопнул двери, оставшись в коридоре. Только эти ассоциации были последней попыткой не воспринимать его слова всерьез. Я ведь прекрасно понимала, что именно и у кого в центре он регулярно видел. Рэм подал мне чашку, и я еле-еле заставила себя проглотить первую ложку. Быстрого приготовления, из пакетика с ароматизаторами, только приятнее, чем у нас в исследовательском. Пока я давилась, Джастис принес чаю. «Ты думаешь, у тебя девять жизней, что ли?» угрожающе потребовал Рэм. Я не считал, сколько потратил. «Заткнитесь, пожалуйста, оба!» «Надоело мне это снова слушать. Терапия Джастиса помогала, желудок переставала крутить. Давай чай!» Оба уставились на меня хмуро, а я опустилась на траву. Ноги дрожали, спина взмокла. Хорошее начало. «Нет, встрять между интересами оборотней врагу не пожелаешь». Я прекрасно понимала, что Рэм сейчас из последних сил борется со своей животной частью, требующей крови, но, кажется, побеждает. «Как Райн? – спросила, не глядя, сжимая чашку ледяными руками. «Кашу еще дай?» Рэм что-то ответил, кажется, что Райн гуляет. Но ни его, ни меня это не отвлекало от происходящего. Я глянула на Джастиса украдкой поверх чашки и поймала его блестящий взгляд. Он только еле заметно пожал плечами, а я нахмурилась и мотнула головой. «Не может быть». Хотя почему нет? Я не хуже его знала, что беременность у людей от оборотней протекает с более тяжелой и ранней интоксикацией. Только Рэм этого, видимо, не знал. Молча, покладисто менял чашку с чаем на кашу и наоборот. «О, быстро ты учишься», – послышалась сзади, и я обернулась. Уже знакомый мне священник стоял рядом, улыбаясь. «Доброго утра вам, юная леди!» «Мистер Сандингтон!»